Глава шестая. Выстраивание компании. Действие — важнейшая вещь. Действие состоит из трех шагов: решение, рожденное мыслью, приказ или подготовка к исполнению и само исполнение. Все три шага управляются волей. Воля коренится в характере. а характер человека-действия важнее, чем разум. Разум без воли бесполезен, воля без разума опасна. Сунь Цзы цитируется по доктрине боевых корпусов морской пехоты. Марк и Дэйв были соучредителями Бета-Шит, фармацевтической компании по поиску новых лекарств. До того, как основать компанию, Марк был вице-президентом направления вычислительной химии в стартапе, созданном Genentech. Там Майк понял, что можно произвести настоящую революцию в сфере разработки новых лекарств, если вместо традиционных вет лабораторий использовать метод вычислительных экспериментов. Он был абсолютно убежден в том, что масштабный рост числа новых лекарств станет новым направлением в фармацевтической и биотехнической отраслях. И попытался убедить компанию создать новую лабораторию в рамках своей структуры. После того, как Джинентек отказалы на основании того, что идея недостаточно перспективна, чтобы заинтересовать компанию, он решил заняться созданием компании сам. В качестве компаньона он пригласил Дэйва, и тот стал директором по разработке вычислительных экспериментов. После первых инвестиционных раундов Марк стал генеральным директором, а Дэйв вице-президентом по развитию. Меня познакомил с Марком один из вице-президентов, и я входил в правление с самого начала. Я мог наблюдать из первых рядов, как Betasheed проходит все стадии взлётов и падений стартапов, чья жизнь усложнялась переизбытком продукции на рынке, коллапсом биотехнологического производства и сложностью внутреннего устройства компании. Betasheed занималась не только развитием сложного направления разработки программного обеспечения для прогнозирования эффективности лекарств. Но и осуществляла собственные разработки и делала попытки создать действенные лекарственные компоненты. Идея заключалась в том, чтобы преодолеть сkeptсия потенциальных потребителей, заставив их поверить в бета-шит, когда она выйдет с презентации нового, до сих пор неизвестного лекарства, изобретения компании. Один из первых кризисов случился через девять месяцев после основания компании. К концу четвертого месяца стало казаться, что процесс разработки продукта, по всей видимости, движется в никуда. Марк уже говорил, что по его мнению Дэйв не справляется с руководством отделом разработки. После нескольких задушевных бесед с вице-президентами в течение последующих нескольких недель Дэйв согласился уступить позиции и остался в компании в качестве главного технолога. Пока ему искали замену, в дело вмешался Марк и взял пока его функции на себя. В глазах правления он совершил небольшое чудо, восстановив моральный дух и создав работающий, готовый к выпуску продукт. К тому времени, как был нанят новый вице-президент, все сложные технические проблемы были уже решены. Но параллельно с этим по настоянию одного из вице-президентов на работу пригласили опытного вице-президента по продажам из большой компании. несмотря на дурные предчувствия Марка, который говорил, что этот человек не чувствует стартап. Одиннадцать месяцев спустя новый вице-президент и нанятый им штат продавцов национального масштаба во всю прожигали средства, как будто завтрашний день не наступит. Напряженная пауза повисла на собрании правления, когда через шесть месяцев этот вице-президент в очередной раз заявил. У нас высокая активность в воронке продаж, но для стартапа заключить сделку с крупной фармацевтической компанией это нереально сложная задача. Не могу сказать, когда мы сможем получить наш первый заказ. По настоятельному требованию Марка этот человек ушел. С множеством оговорок, поскольку Марк не был специалистом в области продаж, правление согласилось передать руководство продажами непосредственно Марку, пока не будет найдена замена. В следующие полгода Марк буквально потряс нас тем, что смог лично продать продукт первым трём топовым фармацевтическим компаниям и обеспечить группе продаж устойчивый приток в воронку продаж. Мы не стали ничего говорить, когда выяснилось, что он обещал им луну с неба, поскольку наши конкуренты были просто стёрты в порошок. Компания развивалась, команде продаж было чем заняться, А новый вице-президент по продажам получил отличный старт. Следующим кандидатом на увольнение стал Боб, руководитель исследовательских проектов и глава группы химических разработок. После того как Марк его уволил, Боб достаточно откровенно высказался: «У Марка что-нидень то новая идея», сказал он. «Невозможно закончить проект, как ему в голову опять приходит что-то новое. А когда все идет не так, как ему хотелось бы, он начинает орать на тебя». Ему не нужны никакие дискуссии, это его путь к победе. Если так дальше пойдет, то компания либо останется вообще без руководства, либо нас всех заменят на таких руководителей, которые будут просто делать, что он велит. Слова оказались пророческими. Несмотря на некоторые камни преткновения, несколько следующих собраний правления прошли в спокойной обстановке. Продажи, казалось, идут все лучше и лучше, но с Марком что-то случилось. Он становился все более и более подавленным. И вот однажды за обедом он заявил, что конкуренты собираются в ближайшее время растоптать нас, и так и будет, если компания не последует его новым идеям. Я спросил его, разделяет ли его опасения относительно конкурентов отдел продаж. Его ответ меня просто обескуражил. Давица-президент по продажам больше не подпустит меня пообщаться ни с нашими продавцами, ни с потребителями. Я чуть не поперхнулся и даже подался вперед, чтобы дослушать, что он еще скажет. Да, вот какое дело. Наш вице-по продажам сказал, что нельзя больше продавать продукт, которого нет, иначе так мы никогда не начнем зарабатывать деньги. Остаток обеда прошел в молчании. Как только я сел в машину, то сразу набрал номер вице-президента по продажам и услышал буквально крик души. Оказалось, Марк постоянно убеждал команду продаж, что его очередное великое видение – это и есть именно то, что им надо продавать. Каждый раз, когда они пытались призвать его на помощь в заключении очередной сделки, он говорил, что покупателю захотелось бы купить вовсе не это, а другое. Он уже даже придумал, что. Это было не хорошо. Более того, Марк, как рассказал мне вице-президент по продажам, просто сводил ее с ума. Он каждый божий день приносил список новых возможностей продаж, которые ей совершенно необходимо было учесть, умолял ее составлять презентации для продаж напечатанные техническими деталями вместо того, чтобы продемонстрировать решение проблем, обозначенных потребителями. Что самое ужасное, она даже не могла использовать специальную литературу Бета Шид, чтобы обучить нанятый персонал. Двенадцать продавцов, поскольку Марк постоянно переписывал проспекты и брошюры в соответствии со своими новыми идеями. Она спросила, известно ли мне, что новый вице-президент по маркетингу тратит все свое время на ПИР и торговые выставки, поскольку Марк сам взялся за стратегию развития продукта и составление документов с новыми требованиями. Я пообещал, что направление поговорит с Марком. На следующей неделе два члена направления встречались с Марком, чтобы обсудить его отношения с отделом продаж. Марк оставался верен себе. Он считал, что Бета-шит должна всегда оставаться на пике новаций и не задерживаться ни на чем. Он посетовал, чтобы Бета-шит превращалась в компанию серьезных дяденьек в костюмах, которым лишь бы не раскачивали лодку. А он как раз собирался эту лодку раскачивать, потому что таковы его обязанности как генерального директора. Наконец, правление пришло к выводу, что Марка надо контролировать. Мы договорились подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в Беташит. Чего мы тогда не понимали, так это то, что жизнь в самой компании была далеко не из приятных, как я узнал от финансового директора Салли. Салли была с бета-шит с самого начала. Она была заслуженным ветераном многих стартап-проектов. Её замечания были объективными и точными. Она сказала, что Марк — человек хаоса, и ему комфортно в нём. Проблема в том, что бета-шит пришла пора становиться компанией управляемой, а не хаотической. Она росла, и поскольку один Марк уже не в состоянии был управлять всем сам, нуждалась в отлаженных процессах и процедурах. Марк же всегда пренебрежительно относился ко всем ее предложениям наладить процесс управления компанией такого размера, какой начала остановиться Беттешид. Мы сейчас имеем нефункциональную компанию. Правление разделилось на две части: тех, кто предпочел поменьше задумываться и лучше делать так, как скажет Марк, и тех, кто продолжает думать своим умом и собирается покинуть компанию. Компания переросла марка, и правлению предстоит сделать выбор. Я покинул ресторан, а в ушах все еще звенел настойчивый призыв к действию. Возможно, мое восхищение Марком как предпринимателем ослепило меня настолько, что я не заметил его недостатков. Но я подумал, что может быть еще пара ланчей и беседы с ним спасут ситуацию. Я смогу помочь ему осознать, что нужно меняться. Марк слушал, кивал головой, когда надо, в то время как я объяснял, что хотя бы малая талика организованности компании не помешает. Её работа по правилам — это признак успеха, а не провала. Мне казалось, что он всё понимает, пока Марк не повторил, что он единственный в компании, кто старается смотреть на шаг вперёд на рынке, в то время как никто больше в компании не желает шагать туда. Во время наших следующих совместных обедов я несколько раз заводил разговор о том, что может стоить рассмотреть смену своей функции в компании. Делая последнюю попытку хоть как-то повлиять на взгляды Марка, я привел довод, что фокусироваться на продуктах и потребителях следующего поколения это дело руководителей исследовательских подразделений или вице-президента по стратегическому развитию продукта. Марку стоит подумать, действительно ли ему нравится быть генеральным директором компании, которая уже выросла из стадии стартапа. Может быть, предложил я, мы могли бы нанять исполнительного директора, который помогал бы Марку заниматься повседневной операционной работой. Или может Марк хотел бы стать одновременно председателем и главой группы по разработке стратегии и продукта. Может ему в голову приходят еще какие-то должности, которые бы ему подошли. Ни одна из этих альтернатив не означала бы, что Марк теряет контроль. Взять, к примеру, Билла Гейтса в Microsoft или Ларри Эллисона в Oracle. У каждого из них были люди вокруг, которые брали на себя те дела, в которых сами Гейтс и Эллисон не были сильны. Марк обещал подумать над этим, но, судя по тому, что произошло дальше, у него все это вылетело из головы, как только он вышел из ресторана. Дело пришло к развязке, когда руководители Бета Шит в полном составе пришли в офис ведущего инвестора и заявили о том, что уйдут из компании, если Марк не покинет свой пост. Неудивительно, что инвесторы приняли решение менять генерального директора. Следующее собрание правления оказалось таким болезненно сложным, как я и предполагал. Марк с горечью говорил, «Как же так? Почему никто из вас никогда не говорил мне, что мы собираемся нанять нового генерального директора?» Я внутренне сжался, когда ведущий инвестор вспомнил, что Марк с первого дня создания компании говорил, что он понимает необходимость в какой-то момент нанять нового генерального директора. «Ты же всегда говорил, что будешь действовать только на благо компании. Не могу поверить, что сейчас ты ведешь себя так, будто никогда этого не произносил». Я слушал, как Марк возмущается. Да это просто глупость говорить мне, что нанять профессиональных управленцев — это благо для компании. Я три года вкалывал по восемьдесят часов в неделю, выполнил такую огромную работу, выстроил компанию, а теперь управление хочет все это у меня отобрать. Я ведь все делал правильно, компания прекрасно работает. Предложить мне должность председателя — да это просто вежливый способ избавиться от меня. Вы даже представить себя не можете, что вытворит с нашим бизнесом любой человек со стороны. Никто не знает нашу компанию лучше меня. Результат был таким, каким его можно было ожидать. Не забуду своего разговора с Марком после этого собрания. Стив, как это могло случиться? Нужно ли мне опротестовать свою отставку? Моих акций хватит, чтобы выгнать всех членов правления. Ты можешь помочь мне избавиться от них? А что, если я уйду и заберу с собой всех ключевых специалистов и разработчиков? Они пойдут со мной, правда? Эти чертовы инвесторы просто крадут мою компанию, они все погубят, все развалит. Имена я изменил, чтобы никто не пострадал. К сожалению, в мире стартапов подобное случается каждый день. Самые очевидные вопросы, которые сразу возникают после этой истории и других ей подобных: был ли Марк несправедливо выгнан из компании, которую выстроил? Или инвесторы сделали то, что должны были сделать, не давая стоимости компании упасть? Ответы будут лакмусовой бумажкой для проверки, что вы вынесли из этой аудиокниги. Но есть и другие вопросы, не лежащие на поверхности. Мог бы получиться из Марка более компетентный генеральный директор после сессии коучинга? Был бы я против Марка. Какого генерального директора должна нанять компания? Какова могла бы быть роль Марка? Бета-шит стало бы лучше функционировать без Марка через полгода, через год, через два? Почему? Когда вы закончите слушать эту главу, думаю, вы поймете, почему и Марка, и правления можно считать одновременно и правыми, и неправыми.